Территориальный императив Обсуждая тему расстановки ног и территориального поведения, нам следует обратить внимание на работу Эдварда Холла, который изучал пространственные потребности людей и животных. Занимаясь исследованием склонности людей к защите своих территорий, он вёл в обращение термин «территориальный императив» и создал учение о способах пространственного поведения и межпрессиональном общении, которому дал название «проксемика». Холл установил, что чем выше социально-экономическое или иерархическое положение, которое мы занимаем, тем больше нам требуется территории. Кроме того, он обнаружил, что люди, которые захватывают больше пространства, территории, в ходе своей повседневной деятельности, отличаются энергичностью, уверенностью в своих силах и, как правило, добиваются высокого общественного положения. Справедливость этого вывода подтверждается многочисленными примерами в человеческой истории и в большинстве культур. В частности, когда консистадоры прибыли в новый свет, они увидели, что у коренных жителей Америки ходу те же самые правила территориального поведения, что и при дворе королевы Изабеллы. А именно, что королевская власть в любой стране имеет право повелевать и стремиться захватывать больше пространства. Но если руководители корпораций, президенты и люди с высоким социальным статусом могут презентовать на большее пространство, то всем остальным делать это непросто. Однако каждый из нас стремится защитить свое личное пространство, независимо от его размеров. Нам не нравится, когда кто-то стоит слишком близко. Авторы книги «Невербальная коммуникация при взаимодействии людей, Марк Кнапп и Эдвард Холл пришли к выводу, что каждый из нас испытывает потребность в пространстве, обусловленную как индивидуальными качествами личности, так и культурной средой. Когда люди вторгаются в это пространство, наша лимбическая система отвечает на это острой стрессовой реакцией. Нарушение личного пространства приводят нас в состояние повышенной бдительности, вызывающей резкое учащение пульса и даже покраснение кожи лица. Вспомните, как вы чувствуете себя, когда кто-то оказывается к вам слишком близко, будь то в переполненной кабине лифта или в тот момент, когда вы снимаете деньги в банкомате. Я упомянул именно эти проблемы с пространством специально для того, чтобы в следующий раз, когда кто-то придвинется к вам слишком близко, или вы сами нарушите чьё-то пространство, у вас не возникало вопросов относительно причины негативного олимпического возбуждения.